Глава 1345 «Это уже становится своеобразной традицией», — вздохнул Хаджар. Нет, положительно, темница Рубинового дворца отличалась в лучшую сторону от такого же сооружения в Рубиновой горе. Во всяком случае, здесь можно было стоять в полный рост. Более того, от стены до стены в каменном мешке можно было идти то есть сделать аж несколько шагов. Да и вместо вырубки в стене здесь располагалась самая настоящая кровать. Нечита той, которую можно встретить даже в дешевой таверне, но учитывая, что Хаджар все же находился в темнице, ожидать большего было бы попросту глупо. Вместо решетки, кстати, проход в коридор, выложенный серым камнем, чем-то напоминающим кирпич, Ограничивало заклинание. Именно оно мешало Хаджару, несмотря на отсутствие видимых невооруженному взгляду препятствий, покинуть пределы своих палат. Вздохнув, он опустился на край кровати и с наслаждением помассировал виски. Столь приятно было ощущать отсутствие давящего обруча магического артефакта чин Амия. Когда они вместе с принцессой Тенет и раненый Ташмаган прибыли в Рубиновый дворец, то согласно наложенному заклинанию и данной клятве Хаджар выполнил свою миссию. Именно по этой причине Обруч попросту упал с его чела, но одновременно с этим другие могущественные заклинания связали его в тугой барани рог, после чего он очнулся уже в этой темнице. Абсолютно один. Если глава павильона «Волшебного рассвета» также находился где-то в подземелье, кстати, не факт, что они находились под землей, так как через узкие окна бойницы в камеру проливался отнюдь не магический, а вполне себе естественный дневной свет, то достаточно далеко от Хаджара, чтобы они не могли друг с другом общаться». Хотя, кто знает, возможно, это всего лишь действие заклинания. Может, оно ограничивало не только свободу передвижения внутри каменного мешка, но и не давало звукам покинуть пределы Хаджар. А может и нет. Хаджар поднял голову. Перед ним стояла принцесса. Она сменила платье праздника Рубины и Дракона на другое платье белоснежное, как облака по ранней весне. Из волшебных сортов шелка оно переливалось всеми цветами радуги и искрило драгоценными камнями, вшитыми в него так искусно и так умело, что их почти не было видно глазу. Неудивительно, что никто и подумать не мог, что принцесса обладала просто невероятной силой и талантом мечника». Прекрасная девушка в столь пышных и дорогих нарядах, она не выглядела, как кто-то, кого с детства окунали по локоть в кровь. А ведь без этого, без крови своей и чужой, до таких высот не добраться. На зельях и пилюлях можно, наверное, стать даже небесным императором, но те запредельные миссии, которые чувствовались в королевстве тенет... Нет, это приключение с путешествием до Рубиновой горы было явно не первым подобным опытом для «Внезапно Хаджара осенило». таш ведь не одна путешествовала по чужим землям. Хаджар машинально дотронулся до обручального браслета на его руке. Когда так делал Неро, то Хаджар не понимал почему, а теперь, кажется, начинал осознавать. Это были одни из лучших лет моей жизни, не стала отрицать принцесса. Ни придворных, ни их интриг и балов, ни лжи, ни фальши. Только бескрайние просторы и цель дожить до следующего рассвета. А во дворце двойники хаджар. Обыденность даже для смертных правителей перебила тенет. Ну да, двойники, разумеется. Странно, но почему-то эти слова навели Хаджара на какую-то ускользающую мысль. Причем ускользающую настолько быстро, что он так и не понял, какую именно. «Как наша раненая воительница, стаж все будет в порядке». По тонуте «нет» было понятно, что она испытывала от этих новостей немалое облегчение. Целители обещают, что уже меньше чем через век она вернется в свою прежнюю форму и сможет нести службу. Драконы жили долго, очень долго, а учитывая их ступени развития, чрезвычайно долго. Стоит только вспомнить, как Хаджар повстречал в море песка бессмертного, который охотился за драконом. Причины этой охоты Хаджар не знал, но, может быть, последний чем-то обидел бессмертного. «Нам пора, Хаджар!» Тенет приложила ладонь к мерцающей печати в центре заклинания и то, заискрив, рассеялось, освобождая проход в коридор. «Отец ждет нас!» Хаджар поднялся и подошел вплотную к принцессе. Она была ниже его едва ли не на три головы. С трудом дотягивала до солнечного сплетения, но не стоило обманываться мнимой хрупкости принцессы. Кто знает, возможно, во всей стране драконов она была второй мечницей по силе после своего отца. Хаджар должен был догадаться, понять, что император драконов не отдаст трон в руки той, кто не смогла бы его удержать. Он хорошо подготовил свою дочь». «Что меня ждет?» — спросил он. Принцесса подняла взгляд своих звездных глаз, а затем отвела их в сторону. Но недостаточно быстро, чтобы Хаджар не успел заметить в них сокрытую боль. «Я не знаю», — солгала она, а затем куда тише добавила. «Мне жаль. Правда, мне очень жаль». Хаджар еще раз дотронулся до браслета. «Да, ему тоже очень жаль». Но смысл ожидать чего-то другого. В этом мире не было ни чести, ни достоинства, ни дружбы. Лишь родственные связи, которые срабатывали не всегда. Личная выгода, которая порой подводила, и долг, который работал безотказно. Каждый делал то, что должен был. Должен себе, другим, королю, земле, народу, богам, демонам, неважно. Каждый опутал себя цепями, в которых ходил, звеняя по застывшей во льдах душе. Они поднялись по винтовой лестнице, чем-то напоминающей такую же в Рубиновой горе, а затем оказались в просторном зале. Хаджара всегда удивляла, почему из темницы было так легко попасть в приемные залы королей и королев. Как будто те только и делали, что навещали тех, кого обрекли на медленное гниение среди мокрых камней. Если что-то и объединяло темницы, так это сырость. И порой она отправляла узников к костлявой быстрее, чем голод или пытки. Зал достаточно просторный, чтобы уместить в себе несколько тысяч посетителей, выглядел еще больше из-за того, что в данный момент почти пустовал. В центре, под сводом, на котором художники изобразили легендарные сцены прошлого, на волшебном мраморе стояло лишь несколько фигур. Первым оказался Син Маган и лежавший за его спиной, лениво качающий хвостом зверь по имени Сашкем. Тварь, похожая на тигра и достаточно могущественная, чтобы лишь она одна доставила Хаджару немало проблем. Помимо сина, в помещении присутствовала и Эзир Маган. Она расположилась на подушках, которые были в ходу в море песка, и, собственно, потягивая кальян, выдыхая ароматный пар, с нескрываемым презрением смотрела на Хаджара. Кстати, сразу стало понятно, кто именно изображал из себя принцессу Тенет, пока та вместе с Таш бродила по чужим землям. Ну и разумеется, куда без отца принцессы, император драконов собственной персоной.